Сны Иосифа Виссарионовича Первый сон Иосифа Виссарионовича Босиком в одних голифе и нательной бязевой рубахе он убегал по знакомым коридорам Большого Кремлевского дворца. Ему было страшно. Каждый раз, заворачивая за очередной угол, он оглядывался назад и видел преследующих его трех офицеров СС в парадной черной форме с короткими автоматами в руках. Он уже пробежал коридоры третьего этажа, спустился на второй, затем на первый, Эсэсовцы не отставали и все так же молча преследовали его. Ковровые дорожки сменились под босыми ступенями холодным бетонным полом. Он уже бежал по подвальному этажу, затем спустился еще ниже в древние полутёмные сводчатые коридоры. Окрашенные оштукатуренные стены — Уступили место старой кирпичной кладке. Пол под ногами вымощен выкрашившимся кирпичом. Эсэсовцы сокращали дистанцию. За очередным поворотом оказался тупик. Коридор уперся в кирпичную кладку. Он вжался спиной в кирпичную стену, словно пытаясь просочиться сквозь кирпич. Иосиф Виссарионович увидел, как из-за поворота, не спеша, вышли трое эсэсовцев. Они явно знали, что деваться ему некуда. Стало очень страшно. Подойдя на расстояние в три метра, эсэсовцы выстроились в ряд, И средний в ряду, самый высокий, со зловещей ухмылкой на холеном лице, поднял автомат и прицелился ему прямо в лицо. Дикий ужас наполнил все его существо, и он закричал. И от этого крика проснулся. Он даже не понял, успел ли закричать на самом деле, так как дежурный охранник не постучался в дверь. Но, во всяком случае, от усилия крика он проснулся. Иосиф Писарионович осознал себя лежащим на любимом диване в своем кабинете на ближней даче. Было темно, лишь слабый контур ночного света окаймлял задернутые плотной портьеры окно. Сердце бешено колотилось, дыхание учащено. Несколько минут он неподвижно лежал, успокаивая сердцебиение и дыхание. Затем встал, подошел к окну, отодвинул портьеру и поглядел во двор. Аллеи сада, освещенные редкими фонарями, были пусты еще не рассвело «Что за ерунда!» — подумал Иосиф Писарионович. Кошмары ему снились всего несколько раз в жизни и каждый раз были связаны с болезнью и высокой температурой. Он вообще отличался крепкой психикой и редко видел сны. Он попытался понять, какие впечатления вчерашнего дня могли стать причиной кошмара, но ничего подозрительного не вспомнил. Все было великолепно. Вечером он с ближним кругом соратников и приглашенными военными отмечал победоносное завершение освободительного похода Красной Армии в Польшу. Но, увы, пил... Понятно, но не более обычной нормы хорошего грузинского вина. Постояв минут десять у окна, он так ничего и не вспомнил. Успокоив пульс и дыхание, он вернулся на диван и снова заснул. Примечание. Польский поход Красной Армии. 1 сентября 1939 года немецкие войска без объявления войны напали на Польшу. К середине сентября разгром польской армии стал свершившимся фактом. 17 сентября Красная Армия вторглась на территорию Польши и, почти не встречая сопротивления, к 29 сентября заняла примерно половину польской территории. Для внутреннего потребления вторжение было объявлено необходимостью защиты белорусского и украинского населения от немцев, а также восстановления исторической справедливости. Немецкие и советские войска встретились мирно. Впоследствии состоялся взаимный отвод войск на согласованную Сталиным и Гитлером разграничительную линию, которая стала новой государственной границей.